на улице под дождем смеялась и что-то кричала Кэролайн. Что за привычка? Носится как безумная наравне с мальчишками. В первые годы брака Кэролайн работала на полную ставку юристом, но после рождения Кэйлиба получила наследство и теперь работала лишь по несколько часов в Фонде защиты детей за пустяшное жалование благотворительной организации. Вся ее жизнь сосредоточилась на детях. Кэролайн называла их своими лучшими друзьями. Полгода назад, когда Гарри незадолго до своего 43-летия ездил с Джоной к родителям в сент джут двое местных умельцев переоборудовали второй этаж гаража, переделали систему освещения и водопровода. Это был подарок-сюрприз от Кэролайн. Гарри высказывал порой желание увеличить старые семейные фотографии и собрать в большом альбоме с кожным переплетом 200 классических моментов семьи Ламберт. С этой задачей вполне бы справилась и фотоателье. К тому же мальчики учили отца работать с компьютерными изображениями, а если б ему все-таки понадобилась лаборатория, можно бы арендовать ее с почасовой оплатой. Поэтому при виде подарка... Жена торжественно проводила его в гараж и предъявила совершенно ненужную, нежеланную темную комнату. Гарри едва не расплакался. Но из популярных пособий по психологии, которыми был завален ночной столик Кэролайн, Гарри наперечет знал тревожные сигналы надвигающейся депрессии. И к их числу, согласно всем авторитетам, относилась беспричинная плаксивость. Так что Гарри проглотил застрявший в горле комок, осмотрел дорогущую новую лабораторию и воскликнул, что он В восторге от подарка Кэролайн. Она испытывала смешные чувства, запоздалое и сожаление потратившегося покупателя, и приятное возбуждение щедрого дарителя. Теперь, чтобы доказать себе, что он вовсе не страдает депрессией, и чтобы Кэролайн ничего такого не заподозрила, Гарри назначил себе работать в темной комнате дважды в неделю, пока двести классических моментов семьи Ламберт не будут готовы. Еще один признак паранойи. Гарри мучило подозрение, что Кэролайн вытесняет его из дома. Для того и устроила лабораторию в гараже. По сигналу таймера Гарри переложил третью пару отпечатков в фиксаж и включил свет. Что это за белые пятна поинтересовался Джона, заглянув в кювету, понятия не имею. Похоже на облака, продолжал Джона. Мяч с грохотом врезался в стену гаража. Оставив инет морщиться в закрепляющем растворе, а Альфреда ухмыляться, Гарри распахнул ставни, а раукария и бамбуковые заросли блестели от дождя. На заднем дворе Кэролайн и Аарон, в грязных промокших, прилипших к лопаткам в свитерах, жадно глотали воздух. Кэллиб завязывал шнурки. Кэролайн, 45, а ноги, как у молоденькой девочки, волосы все такие же светлые, как 20 лет назад, когда Гарри познакомился с ней в «Спектруме» на концерте Боба Сигера. Жена все еще очень привлекала Гарри, восхищала его своей естественной внешней притягательностью и квакерской родословной. Гарри машинально потянулся за фотоаппаратом, навел на Кэролайн телеобъектив. Лицо Кэрлэйн напугало его. Брови мучительно сведены, рот сложился в печальную гримасу. Прихрамывая, она снова побежала за мечом. Гарри перевел объектив на старшего сына, Аарона. Того лучше всего фотографировать врасплох, чтобы не наклонял кокетливую голову под выигрышным, как он полагает, углом. Лицо у Аарона раскраснелось и испещрено пятнышками грязи. Славный выйдет снимок. Гарри отрегулировал было дальность, но огорчение из-за Кэролайн перехлестуло порог нейрохимической защиты. Игра остановилась. Кэролайн, все так же прихрамывая, побежала к дому. Люси зарылась лицом в гриву ослана, прячась от его взгляда, прошептал Джона. Из дома послышался вскрик кейлип и Аарон отреагировали без промедления галопом. Промчались через двор точно героя боевика и скрылись за дверью. Секунду спустя Аарон вновь возник на пороге и громко позвал ломающимся уже голосом. «Папа! Папа! Папа! Папа!» Когда все впадали в истерику, Гарри становился спокойным и методичным. Он неторопливо вышел из лаборатории, спустился по скользкой от дождя наружной лестнице, на открытом пространстве позади гаража, над рельсами пригородной железной дороги во влажном воздухе ярким потоком разливался свет. Папа, бабушка звонит. Гарри легкой походкой зашагал через двор, изредка останавливаясь и с сожалением оценивая ущерб, причиненный футболистами газону. Здешняя округа, Честнат-Хилл, напоминала Нарнию. Столетние клёны, гинко и платаны, в большинстве своём искалеченные, мешали прокладывать линию электропередач, мятежно поднимались над тесно застроенными улочками, носившими имена истреблённых племён Семинолов, и Чиротки, Навахо и Шонов. На многие имели в любую сторону — Невзирая на большую плотность, население и высокие доходы домовладельцев отсутствовали с красные шоссе и не хватало магазинов. Страна остановившегося времени так называл эти места Гарри. Большинство домов, и его собственные в том числе, были сложены из аспидного сланца, с виду похожего на необработанное олово, точно под цвет его волос. — Папа? — Спасибо, Аарон. Я расслышал тебя с первого раза. Бабушка звонит. Знаю, Аарон, ты уже говорил. В кухне, мощенной шиферной плиткой, он застал Кэролайн. Скрючившись на стуле, она обеими руками хваталась за поясницу. Она уже звонила утром, призналась. Кэролайн, я забыла тебе сказать. Телефон звонил каждые пять минут. Я побежала бегом, и вот... Спасибо, Кэролайн. Я бежала бегом. Спасибо. Гарри схватил радиотрубку, отвел ее от себя на вытянутой руке, словно удерживая мать на расстоянии, и пошел в столовую. Здесь его подкрауливал кейлеп заложив пальцем скользкую страницу каталога. «Папа, можно тебя на минуточку?» «Не сейчас, кейлеп бабушка на линии. Я только хотел сказано «не сейчас». Кейлиб покачал головой, растерянно улыбаясь, словно любимый публикой спортсмен ни с того ни с сего пробивший пенальти мимо ворот. Через выложенный мраморной плиткой холл Гарри проследовал в огромную гостиную и сказал «Алло» в маленькую трубку. «Я предложила Кэролайн перезвонить, если ты не у телефона». «Ты платишь всего семь центов за минуту», — заметил Гарри. «А мог бы и сам мне перезвонить». «Мама, мы спорим из-за четвертака». «Весь день пытаюсь тебе дозвониться», — продолжала она, — Турагент требует ответа не позднее завтрашнего утра. «Мы все еще надеемся, что вы приедете к нам на Рождество в самый последний раз. Я же обещала Джонни, так что секундочку перебил Гарри». Спрошу Кэролайн. «Гарри, у тебя было несколько месяцев, чтобы все обсудить. Я не собираюсь сидеть у телефона и ждать, пока ты одну секунду».